Истина. Разберем еще одну философскую категорию и поговорим о религии. Существует много определений истины, но мне больше всего нравится трактовка Аристотеля. Истина – это соответствие знания объекту действительности. Истина – это цель, к которой устремлено познание, ибо, как справедливо писал Бэкон, знание – сила, но лишь при том непременном условии, что оно истинно. Истина есть знание. Прежде чем идти дальше, я хочу немного поговорить о правде. Правда – это эмоциональное решение. Поэтому правд много, а истина одна. Если я со своим ростом приду к тренеру по баскетболу и скажу, что я хочу стать лучшим центровым мира, он посмотрит на меня и скажет, что я маленького роста. И он будет прав. Он сказал правду. Если я пойду на ипподром и обращусь к тренеру с просьбой сделать из меня звезду конного спорта, то он посмотрит на меня и скажет, что я слишком высокого роста, и это тоже будет правдой. Для кого-то я среднего роста, и это правда. В общем-то, мой рост 172 сантиметра. Это уже истина. И так истина имеет цифру. «Нет цифры, непонятно, о чем вы говорите. Однако нужно выяснять, откуда эта цифра появилась. Поэтому наше рассуждение о справедливости, выгоде, богатстве и прочем можно вести только исходя из конкретных условий и из цифры. Если богатство судить по сумме, которой тебе не хватает, то самые бедные у нас олигархи. Им не хватает миллиардов, а нам сотен тысяч». так что давайте посочувствуем им. Мудрые и философы живут по закону «желать, что ты имеешь, не мысли об ином» – Данте. Философ прежде всего исследует истину. Она ему дороже всего. Существует ряд форм истины – обыденная или житейская, научная истина, художественная истина истина нравственная. В целом же форм истины почти столько, сколько видов занятий. Особое место среди них занимает научная истина, характеризующаяся рядом специфических признаков. Первое. Направленность на раскрытие сущности в отличие от обыденной истины. Второе. Системность, упорядоченность знания в ее рамках и обоснованность, доказательность знания. Третье. Повторяемость и общезначимость. Главным признаком является ее объективность. Объективная истина – это такое содержание наших знаний, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Если наше знание – это субъективный образ объективного мира, то объективная в этом образе и есть объективная истина. Если мы говорим, что Земля – это круг, который стоит на трех китах, или мы говорим, что земля – шар, то земле безразлично, что мы о ней говорим. Она, какая есть, такая и есть. Но утверждение, что земля – шар, ближе к истине, и все расчеты, связанные с путешествиями, правильнее строить из утверждения, что земля – шар. В Древней Греции говорили, что солнце крутится вокруг земли, но солнцу было до фонаря, что о нем говорили. А обратите внимание, сколько энергии тратят некоторые философски неграмотные люди, когда узнают, что кто-то плохо о них говорит, и высказывания этого человека не соответствуют истине. Когда я стал изучать философию, то моя сорокалетняя обидчивость растворилась. Сейчас столько грязи льется в мой адрес, но я-то знаю, что это не так». Пусть человек немного поживет за мой счет, мысль Ницше. Видно, дела его идут плохо, раз он обо мне говорит. Значит, я человек значительный. Очень помог мне Сократ. Он никогда не обижался, когда его ругали. Или меня это не касается, или по делам. Второй признак истины – она относительна. Этот признак – выражает диалектику познания в его движении к истине, в движении от незнания к знанию, от знания менее полного к знанию более полному. Развитие науки идет вперед, и сейчас уже установлено, что Земля немного приплюснута к полюсам. С дальнейшим развитием науки, может быть, произойдут еще какие-то уточнения. Понятие батами как о наименьшей неделимой части материи, было впервые сформулировано древнеиндийскими и древнегреческими философами. Современное определение атома следующее. Атом – электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного ядра и компенсирующих его заряд электронов. Сейчас стало известно, что атом делится. Ленин писал, что электрон также неисчерпаем, как и атом. И оказался прав. Уже потом было установлено, что в зависимости от ситуации электрон ведет себя то как частица, то как волна. Итак, истина одна, она объективна, поскольку содержит знания, не зависящие ни от человека, ни от человечества, но она в то же время и относительна, так как не дает исчерпывающего знания об объекте. Поиски истины являются содержанием научных исследований. Идет обмен мнениями, ведется поиск фактов, которые истину сделали более точной. В профессиональной деятельности тоже идет поиск истины. Здесь развиваются тяжелые баталии, в процессе которых об истине и об ее поисках забывают и переходят. на оскорбление личностей. Но здесь иногда наступает примирение. Все-таки обсуждаются и факты. Когда открыли возбудителя сифилиса, бледную спирамету, то споры о том, от чего происходит сифилис, прекратились. Третий признак истины – она всегда вылезет наружу. Только нужно уметь ее увидеть. Кто-то из великих сказал, «Если хочешь быть счастливым, перестань отстаивать свою правоту. Истина всегда восторжествует. Имейте в виду, дорогие мои слушатели, о вас все известно, но поскольку вы еще не стали значительной личностью, то вы мало кого интересуете. Но когда вы станете значительной фигурой, то сразу станет всем известно о вас все, даже то, чего вы сами о себе не знаете». Посмотрите, что пишут у нас о звездах шоу-бизнеса и политических деятелях. Узнают, курили ли они или нет марихуану, с кем целовались, с кем был первый половой акт, каковы их увлечения, кто у них друзья и прочее. И многим улучшали или портили биографии. Я очень хотел бы, чтобы вы, дорогие мои слушатели, имели высокие цели – Тогда будете осмотрительны в своих поступках и выборе партнеров по общению. В нашей жизни важно установить, что же делается вокруг нас на самом деле, то есть установить истину. Приемов много. Описаны они в моих книгах. Но сейчас приведу только один. «Обличие глупца – вот мудрость мудреца». Описан подробно в «Трагедии Гамлет» Уильяма Шекспира. Гамлет, когда заметил, что вокруг него ведут интриги, притворился глупцом, выведал тайны, то есть истинные помыслы своих врагов, и спас себе жизнь, а врагов погубил. К сожалению, у нас некоторые хотят выглядеть умными, а не быть ими. В общем, бьются за форму, а не за содержание. Очень много моих учеников добились больших успехов, мастерски играя под дурака. Меня тоже эта техника во многих случаях выручала. Когда тебя принимают за глупца, теряют бдительность и выбалтывают истину. Только не торопитесь такого хитреца выводить на чистую воду. К сожалению, у нас часто распускают сплетни, слухи, затевают интриги и прочее. Но если бы люди не реагировали на все это болезненно, то пересуды бы тогда и заглохли». Но все-таки, когда тебе говорят вещи для тебя неприятные, то лучше прекратить общение с этим человеком или научиться отвечать ему грамотно. Женщины, опишу знакомую ситуацию. Подружки из самых лучших побуждений рассказывают факты, свидетельствующие о том, что ваш партнер вам не верен. Они своими глазами видели, как он флиртовал с молодой привлекательной женщиной. Если женщина философски грамотна, она ответит «Конечно, не только мне он нравится, но любит он только меня, другая может стать только подстилкой». Так вот, следует усвоить себе, что истина всегда победит. Развивайтесь, повышайте свою квалификацию, преодолевайте противоречия, выходите по спирали на более высокие круги и неизбежно добьетесь успеха. Тот, кто торопит события, начинает играть крапленными картами. Он всех может обмануть, но одного человека он не сможет обмануть, самого себя. И это истина, спрятанная внутри, съест его. Говорят, что сейчас покупаются дипломы и даже кандидатские и докторские диссертации, хотя в это мне не очень хочется верить. Но тот, кто купил диплом, Он-то знает, что у него диплом купленный, и эта истина его будет разъедать. Да и те, кто имеет диплом, обеспеченный знаниями, легко отличит человека, у которого диплом купленный, может быть, правы священнослужители, что в свои обряды ввели обряд исповеди. Ведь легче становится, когда исповедался и покаялся. И Ницше как-то сказал, что бы человек ни говорил, Лицо его правду расскажет. Кстати, очень трудно держать тайну. Вот почему не рекомендуется кому-либо доверять тайну. Особенно не рекомендовал доверять свои тайны друзьям Александр Сергеевич Пушкин. Если хочешь быть успешным, нужно любить истину. Этому учит нас философия. Всем известное изречение «Платон мне друг, но истина дороже». Оно приписывается Сократу. однако приведу выписки из других источников. В оригинале это звучит так. «Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». Аристотель. «Сократ – друг, но самый близкий друг – истина» – Платон. Конечно, можно спорить, кто автор этого афоризма, но стоит ли? Ведь суть, то есть истина, одна. Истина дороже всего. Ее и нужно придерживаться. Эта же мысль высказана и в Ветхом, и Новом Заветах. Прочтите первые две заповеди Моисея. «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства. Да не будет у тебя других богов Пред лицом моим». Это первая заповедь. Читаем далее. «Не делай себе кумира. Узнаете, Платон, Сократ, мне друг».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 Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. С точки зрения истины, в том, что говорит Бог, наука, вы узнаете древнегреческий афоризм: Платон мне друг, но истина дороже. Да поставьте кого угодно вместо Платона родных друзей. Главное, не меняйте вторую часть: истина дороже. и какой смысл верующим в науку и верующим в Бога ссориться друг с другом, когда самое главное – любовь к истине у нас одна. И обе стороны верующие. А истинно верующие не нарушают законов природы Божьих. А кто знает эти законы, сможет прогнозировать поступки верующих. Следовательно, с ними можно иметь дело. А как мы веру назовем – то какое это имеет значение на практике? Следовать истине еще и выгодно. Когда врешь, то испытываешь большое эмоциональное напряжение, напрягается память. Так мы настолько друг другу не верим, что хоть правду, истину, хоть ложь говори, тебе все равно не поверят. Так лучше просто высказывать свое мнение о предмете, добавляя при этом «может быть, я не прав». Но если вы хотите понять собеседника, то это не так уж трудно. Ознакомьтесь с таким разделом психотерапии, как психологическая защита, и вы по нескольким фразам сможете узнать истину о вашем партнере по общению. Еще Сократ как-то сказал своему собеседнику, красивому молодому человеку, «Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть». Настороженно относитесь к молчунам. Они или глупы, когда молчишь, можешь сойти за мудреца, или что-то недоброе замышляют. Человек – существо мыслящее, и свою мыслительную продукцию хочет озвучить. Поэтому мы и собираемся вместе на совещания, симпозиумы, конференции, съезды, и там высказываем свои мысли. А если нечего сказать, то слушаем чужие мысли, и, конечно же, мы хотим слышать истину. нам нужно разобрать еще несколько категорий. Заблуждение – это такое содержание сознания, которое не соответствует реальности, но принимается за истинное. Кто из нас не заблуждался, кто заблуждается, тот потом разочаровывается. Мне, как практикующему психологу и врачу, знакомы те тяжелые последствия для тех, кто разочаровывается в своей профессии, Други любимые начальники. Но ведь это результат их личностной некомпетентности. Личность человека – столь устойчивое образование, что в тот момент, когда вы этим человеком очаровались, то есть заблуждались, он в период вашего заблуждения был таким же, каким был и раньше. Просто вы не имели правильного философского подхода к анализу действительности. Особенно много заблуждений бывает при устройстве личной жизни, а разочарование в профессии, во сколько это все обходится и личности, и государству. Как важно знать истину и научиться подчиняться разуму, а не эмоциям, ибо в эмоциях истины нет. Просто отрицательные эмоции заставляют нас думать, и если мышление у нас хорошо работает, то мы сможем узнать истину, и ликвидировать те обстоятельства, которые мешают нашему развитию. Так и хочется еще поговорить о том, как не влипать, то есть не заблуждаться. Посмотрите наши фильмы, почитайте книги, и вы увидите, какое горе получалось из-за заблуждения. Когда Джульетта расхваливала своего Ромео, ее няня мягко сказала ей, «Быть может, твой единственный алмаз – Простым стеклом окажется на глаз. Несколько сотен лет прошло после написания этой трагедии. И фильмы были, и балет ставили. Но ведь современные Ромео и Джульетты попадаются на той же мимике. И после выхода моей книги вряд ли что изменится. Но если хоть кто-нибудь, хотя бы один человек, будет подчиняться истине, научится ее определять, я буду доволен. Более того. Я уверен, что эта аудиокнига тоже кому-нибудь поможет соориентироваться в этом мире и избавиться от заблуждений, ибо описывает самые общие законы природы и общества, то есть философские законы. Прежде чем перейти к лжи, хочу несколько слов сказать о мировоззрении. Мировоззрение – это совокупность взглядов, оценок, принципов и представлений, определяющих самое общее видение понимание мира, место в нем человека, а также жизненные позиции программы поведения действий людей. мировоззрение придает человеческой деятельности организованный осмысленный и целенаправленный характер википедия воинствующие атеисты рассматривали религию как заблуждение и боролись с ней, разрушали храмы, убивали священнослужителей. Ничего не получилось. Воинствующие верующие боролись с инакомыслящими, атеистами и представителями других конфессий. Тоже ничего не получилось. Мы должны в себе и в обществе воспитывать терпимость к инаковерующим или хотя бы в себе. И нужно с уважением относиться к инаковерующим, ведь развитие и познание бесконечно, «Может, ты как раз и окажешься неправым». «В споре мудрецов рождается истина». «В споре дураков рушится мир». Джонатан Свифт. «В споре рождается истина, Сократ». «Ложь – намеренное искажение действительного положения дел с целью обмануть кого-либо. Ложь нередко принимает облик дезинформации, подмены из корыстных целей, достоверного недостоверным, истинного ложным. Ложь имеет у нас широкое распространение. Врать нас обучают осознанно или неосознанно с раннего детства. И потом мы от этого страдаем всю жизнь. Ложь бывает осознанная и неосознанная. Ложь осознанная бывает со злокозненными намерениями и с добрыми намерениями, что называется ложь во спасение. В принципе, если спросить любого человека, Врал ли он когда-нибудь, то если он будет искренним, он скажет, что было дело. Если он скажет, что никогда не врал, значит, он врет сейчас. Во лжи жить очень тяжело. Единственное место, где лжи нет места, это высококвалифицированная работа. Там все нужно делать точно в соответствии с истиной. Это и хирургическая операция, и скоростное вождение, и полет самолетов, и пуск ракет – и сборка сложной техники. Вот мой компьютер сделан по правде. Уже много лет надежно и бесперебойно работает. Думаю, что если бы он был сделан во лжи, то давно бы уже вышел из строя. Люди хотят жить по правде, а точнее по истине. Вот почему многие, чтобы избежать нерабочего общения, ибо там сплошная ложь, становятся веркоголиками с болезненным пристрастием к работе, сочетающимися с неприятием других видов деятельности. Примером веркоголизма может служить Холмс, и даже в свободное время идут работать, и, уверяю вас, эта работа не ради денег, а ради истины. Когда ты служишь истине, ты хорошо себя чувствуешь, ты развиваешься, растешь и уважаешь самого себя, что крайне важно для счастливой жизни. Я вам скажу, где можно найти бойцов за истину. Да, наверное, везде, где идет интенсивная профессиональная работа. Наука – сфера, где скапливаются любители истины. Особенно их много среди представителей фундаментальной науки – математики, физики, биологи, да и философы. К сожалению, им мало платят, некоторых сманивают за рубеж. Я их там видел. Не за деньгами они едут, а за условиями работы. У нас был ассистент с высоким уровнем математических знаний. Там он сразу стал выполнять профессорские функции, при мягко выражаясь не очень хорошем знании языка. Потом и язык подтянулся. У меня учится младший научный сотрудник, который исследует жизнь какого-то редкого насекомого. Так ведь не собирается уходить при мизерном окладе. Слушать о нравах, этого насекомого было одно наслаждение. В общем, в науке можно найти любителей истины, хотя и здесь тоже много прихлебателей. Довольно часто статьи подписываются несколькими фамилиями. Первый – это начальник, последний – это автор статьи. Но тем не менее, в науке есть люди, любящие истину. Они добывают факты, анализируют, делают выводы. А есть ученые, которым Бог помогает. Сидит за столом, поднимает голову вверх, а там Бог высвечивает цифры. Среди врачей есть любители истины. Это анестезиологи, реаниматологи, хирурги и так далее. Вы мне можете привести другие примеры. Да я их сам знаю, но у меня привычка говорить только о плохом. А вот мне шесть лет назад сделали тяжелейшую операцию – «Шесть часов был под наркозом, пять дней в реанимации. Если бы они не придерживались истины, не знали бы ее, погиб бы я. Спорт – хочешь не хочешь, а результат показывать надо. Вы мне можете сказать, что там тоже много лжи, но лжи там сотые доли, хотя этого достаточно, чтобы не занять первое место, даже если ты его заслуживаешь». Когда совсем ничего не умеешь, то тебя на соревнования не выпустят. Военные. Некоторые обожают военные действия. Там легче выявляется истина. Суворов не выдерживал интриг военного времени. Его всегда ссылали в мирное время, а когда дело шло об истине, так сразу призывали. Вспомним фильм «Жуков. Фронтовики слабы в интригах». Да сейчас это тоже происходит. Мне один лейтенант рассказал правдивую историю, которой лет 30. Он участвовал в ликвидации аварии, в которой пострадали около 400 человек. Медицинское начальство, майоры и подполковники беседовали между собой о том, что нужно сделать. Он выработал критерии, по которым нужно было оказывать помощь, организовал обследование». не выдержал и попросил, чтобы они участвовали в этом обследовании. К их чести, они стали помогать и полностью подчинялись этому лейтенанту. Когда последствия были ликвидированы, самый главный начальник забрал у лейтенанта документы по проведенной работе, доложил вышестоящему начальству, получил поощрение. А доложил ли он о роли этого лейтенанта в организации работ? Не знаете? и я не знаю. В общем, истина с боем пробивает себе дорогу. Ведь развиваемся же мы. Когда обучаются лжи? Конечно, в раннем детстве под влиянием родительского воспитания. Совсем необученные дети не врут. Один из механизмов формирования лжи – это подражание родителям. Родители, которые ведут двойной образ жизни, не замечают, что и дети делают то же самое. Просто они не могут дать оценку, хорошо это или плохо. Суть их воспитания такова. Ты не делай то, что делаю я, а делай, как я тебе говорю. Если я говорю ребенку, что делать зарядку полезно, а сам ее не делаю, то и ребенок зарядку делать не будет. Второй механизм – страх наказания. Они начинают врать, их разоблачают. Ложь становится все более изощренной. Потом такой человек и другим не верит. В общем, порочный круг. Потом от невыносимого напряжения заболевает. А вот там уже все по правде. Все очень просто. После того, как выздоровел, продолжай вести себя так, как вел во время болезни. Но из болезни редко делают правильные выводы. Обратите внимание на наши праздники. Это же выставка лжецов. Все приукрашены, вежливо себя ведут, аккуратны и тому подобное. Вот почему я не рекомендую на таких собраниях искать себе женихов и невест. Лучше искать их во время совместной работы. Многие, желая выйти замуж или жениться, ведут себя идеально, а потом... Кстати, мы умеем побеждать, но не умеем воспользоваться результатами нашей победы. А ведь все очень просто. Нужно после вести себя так же, как и вел до свадьбы. У нас распространено плутовство. Таксист пытается обмануть пассажира, строитель заказчика, подчиненный начальника, а начальник подчиненного. Все жалуются на обманы слесарей, каменщиков, маляров. Теперь уже и на обман врачей, преподавателей и даже научных сотрудников. Но самое страшное – это когда обманывают начальники. Они заражают весь коллектив, и все начинают обманывать. Те, кто пытается обмануть, плутовать, отличаются высокомерием. Они думают, что они умнее партнера. Один пример о таксисте. Я не говорю обо всех таксистах и обо всех пассажирах. Но по большому счету пассажир все-таки умнее таксиста. Я сейчас буду выступать от имени пассажира, который часто пользуется услугами такси. «Таксисты, уверен я, мои книги не читают. Я хорошо знаю и такое, и расстояние, по которым я езжу. Он меня обманывает. Я без разговоров оплачу ту сумму, которую он мне назвал. Но буду ли я его вызывать, когда мне нужно будет ездить в течение целого дня или совершить иногороднюю поездку? Конечно, нет. А вот если он работает честно, то я возьму его визитку», И на большую работу приглашу именно его. А вот история одного из популярных писателей. Я знаю издателей, которые надувают писателей, выпуская большие тиражи, чем обозначено договором. Знаете, есть и честные издатели. Я вот уже более 15 лет выпускаю книги в одном издательстве. Я попробовал выпустить книги и в других издательствах, но зарекался. Там меня обманули. Но обманули они себя, он у них не издается. Другой пример. Начальники замечают, что их подчиненный вырос, стал приносить большую пользу, стал более полезным сотрудником, заслуживает большей зарплаты. Но начальник зарплату ему не повышает. К тому же сотрудник не просит повышения зарплаты и повышения в должности, а работает также хорошо. Есть только маленький нюанс. Он не работает лучше. А раньше его квалификация все время росла. Интересно, он деградирует или растет? Думаю, растет, но в другом месте. Ведь пока человек жив, он растет или деградирует. Но деградации незаметно. Значит, он растет в другом месте. И не удивляйтесь, если он потом неожиданно уволится. Товарищи руководители, Не мне вам объяснять, что значит увольнение ключевого сотрудника. Имейте в виду, что профессионалы не просят, а увольняются. Сейчас уже есть кадровые агентства, которые занимаются хедхантингом. Дорогие мои слушатели, призываю вас, изучайте философию и прикладную психологию. Не так уж трудно обманщика разоблачить, если вы владеете этими навыками. А еще нужно сразу изучить человека еще до того, как вступили с ним в какие-то отношения. Вы просто с ним не будете связываться. Поиск надежного критерия истины идет в философии издавна. Декарт и Спиноза считали таким критерием ясность. Не жалейте время на переговоры, обследование, диагностику. Должно стать вам ясно все. При сомнениях. Лучше брать худший вариант. Это не значит, что вы откажетесь от сделки или от общения, но если вы что-то будете от этого иметь, то не отказывайтесь. Если сомневаетесь в ком-то или чем-то, лучше не связывайтесь. Тоже можно ошибиться, но хотя бы можно будет понять, где ошибся, и в следующий раз уже не ошибаться. В любви так вообще везет один раз из десяти. Так после неудачи нужно тщательно проанализировать, где отступил от истины. Еще один раздел лжи я хотел обсудить. Это то, что мы называем ложь во спасение. Мне как врачу, слава богу, врать не приходилось, особенно когда я стал заниматься психотерапией и в основном лечил больных неврозами, ибо неврозы теоретически излечимы на 100%, точнее на 150%, То есть нужно радикально перестроить малоадаптивную личность пациента. Ну и когда занимался лечением больных психозами, мне тоже было легко. Больным говорил правду, но они мне не верили, а родственники всегда говорят правду. Но вот учиться говорить правду, а точнее истину, нужно уметь. Тяжелее всего в этом плане приходится онкологам. Конечно, когда у больного рак первой стадии, И его можно вылечить, говорить правду нужно. А вот если у больного четвертая стадия, тогда что делать? В большинстве стран говорят правду. У нас же есть различные точки зрения в разных лечебных учреждениях. Дорогой мой слушатель, вы, наверное, поняли мою точку зрения. Истина превыше всего. Но нужно уметь эту истину правильно произнести, чтобы стимулировать пациента на продуктивное проведение остатка жизни, тогда, может быть, и рак отступит. У меня есть достаточно большие разработки на тему психотерапия при злокачественных новообразованиях. Но если бы я об этом писал в 2005 году, мне можно было бы сказать что-то вроде «А хотелось бы мне посмотреть на тебя, если бы у тебя была бы злокачественная опухоль». Так вот... Она у меня была в 2006 году. Меня оперировали, меня обманывали. Но, как вы сами понимаете, истину не спрячешь. И здесь идет двойной обман. Меня обманывали, и я обманывал. Я делал вид, что я верил. Мне не хотелось волновать своих близких. Если бы я не был высококвалифицированным психотерапевтом, не знаю, чем бы все это закончилось». Конечно, заслуга хирургов и хирургии на 95%. Но моя помощь им была не лишней. Я не дергал родственников и врачей. У меня были нормальные физиологические показатели. И главное, я не боялся смерти. А помог мне философ Сенека, который говорил примерно следующее. «Пока ты жив, живи, пользуйся жизнью. А если умрешь...» то даже не сможешь высказать сожаление об этом. И еще помогли мне богословы. Кто-то из них сказал, «Когда ты умрешь, Бог не спросит тебя, как ты часто молился или ходил в храм. Он спросит тебя, как ты вел свои дела. А вот тут у меня уже есть чем отчитаться. Здесь и книги, пользующиеся спросом, и успешные ученики, и излеченные больные — два успешных сына, три внука и внучка, да многое еще. И, глядя на свои книги, я вспомнил стихи Пушкина. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья избежит. В них я описываю вечные, а сейчас и самые общие законы жизни. Кому-нибудь мои книги пригодятся и после моей телесной смерти. Я с любопытством смотрел, как я пройду этот отрезок времени. Я наблюдал, как операционная сестра раскладывает инструментарий и еще раз убедился, что меня обманывают по поводу того, что опухоль у меня доброкачественная. Шесть лет уже прошло после операции. В благодарность за это я стараюсь еще интенсивнее трудиться и в поте лица добывать хлеб свой. От моего друга скрывали правду о том, что у него рак. и он не давал согласия на радикальное лечение. Потом, наконец, сказали, он дал согласие. Ему стало лучше, но окончательно спасти не удалось. В общем, ложь во спасение никого не спасает. Однако истину нужно уметь говорить. И все-таки есть некоторые ситуации, где ложь допустима. Это проблема ревности, особенно ревности к прошлому, которая чаще наблюдается у мужчин. Ревность всегда глупа. Она бывает или слишком рано, или слишком поздно. Тому, кто ревнует, я советую брать худший вариант, а затем делать выводы и намечать стратегию поведения. Тем, кого ревнуют, я предлагаю спросить у партнера, что ему нужно, чего не хватает в отношениях. Здесь лучше поступить, как поступила героиня одного из анекдотов. когда муж приставал к ней с различными придирками, она его спросила: какие у него претензии к ней Я плохо готовлю, нет великолепно, я плохо убираю квартиру, стираю да нет все великолепно может быть я не хороша в постели да нет такого секса у меня никогда не было. Так что ж ты думаешь, я все это на заочных курсах освоила. Другой критерий: Истина – то, что признается таковым большинством. Критерий сомнительный. При исследовании истины большинство может быть не право, а правом может быть меньшинство. Приведу еще раз пример Коперника, который доказал, что Земля вертится. Вначале ему никто не верил. Сейчас в этом никто не сомневается. Такова судьба всех внедренных истин. Против автомобиля – восставали, против самолетов протестовали, против сотовых телефонов воевали. История всех великих открытий показывает, что внедрение истины в сознание большинства проходит три этапа. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Второй этап – в этом что-то есть. И только затем наступает третий этап – только так и должно быть. Борцы за истину – Если вы открыли что-то принципиально новое, то знайте, что вас будут освистывать. Мы для первооткрывателей уже разработали технику внедрения истины в массовое сознание. Прагматический подход – истинно то, что полезно. Очень сомнительный критерий, которым пользуются политики-популисты, обещая народу те блага, которые невозможно материально обеспечить. Многие из вас помнят нашу нелепую кампанию борьбы с алкоголизмом. Там речь шла о быстрой пользе. И действительно, вначале были хорошие подвижки, но эти мероприятия открыли путь наркомании. Единственным критерием истины является практика. Практика как критерий истины и абсолютно, и относительно. Абсолютно так, как иного критерия в нашем распоряжении нет. Но этот критерий – и относителен в силу ограниченности практики в каждый исторический период. Так практика на протяжении столетий не могла опровергнуть тезис о неделимости атома. Но с развитием практики и познания этот тезис был опровергнут. Как исследуется истина? Она еще исследуется и в дискуссиях. Давайте с вами проведем дискуссию на тему «Болезнь ли любовь?» Вам знаком афоризм Сократа «В споре рождается истина». Так это не точный перевод. Вообще-то в споре истина не рождается, а выжидает. Не помню, кто сказал. Сам Сократ ничего не писал, но Платон, присутствующий во время этих дискуссий, записал их и назвал «сократические диалоги». Хочу подчеркнуть порядочность Платона. Ведь он мог этого не говорить, Подозреваю, что некоторые диалоги проведены были им самим. Так вот, споров там не было, там была дискуссия. Собеседники Сократа с его помощью приходили к той же точке зрения, которую разделял Сократ. Правда, были глупцы, которые, припертые доводами Сократа, били его. Но в суд на них он не подавал. «Если осел тебя лягнет, не будешь же ты на него подавать в суд». Итак, вернемся к теме любви. В свое время Овидий любовь считал болезнью. У него даже есть трактат «Лекарство от любви». Рекомендации там хороши, актуальны и в наше время. Любовь всегда считалась предметом искусства. Потом появились научные исследования, посвященные любви. Практически все современные выдающиеся психотерапевты и психологи высказывали... свое мнение о любви. Я эти мнения собрал в своей книге «Секс в семье и на работе». Было дано определение любви. Я пользуюсь определением Фрома. Любовь – активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Если вы согласились с этим определением, то получается, что главное – это уметь любить, а не быть любимым. Из этого вытекает, что любовь ненавязчива, Даже если она не взаимна. Если я люблю человека, а он меня нет, то я не пристаю к нему. Я стараюсь развить себя, чтобы меня полюбили. Таким образом, любовь способствует развитию человека и не может быть болезнью. Еще в 1989 году я описал болезненное состояние, которое назвал наркоманической любовью. Эти пациенты были слепо сосредоточены на конкретном человеке, приставали к нему, шантажировали его или бездумно выполняли все его просьбы. Рост и развитие таких жертв останавливался. Сейчас в интернете появилось сообщение, что любовь внесена в реестр Международной классификации болезней ВОЗ 11 пересмотра. Вот как определили любовь в этом пересмотре. Ф-63 и 9. Под таким номером любовь внесена в реестр заболеваний Всемирной организации здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, внесла любовь в официальный реестр серьезных заболеваний. Отныне международный шифр болезни Ф-63 и 9. Любовь отнесена к психическим отклонениям, к пункту расстройства привычек и влечений. после алкоголиков, игроманов, маньяков-поджигателей, токсикоманов, клептоманов и выдергивателей волос. Иначе пункт 63.9 именуется «расстройство привычек и влечений неуточненное». Общие симптомы, навязчивые мысли о другом, резкие перепады настроения, завышенное чувство собственного достоинства, жалость к себе, Бессонница, прерывистый сон, необдуманные импульсивные поступки, перепады артериального давления, головные боли, аллергические реакции, синдром навязчивой идеи «она любит, я знаю, но молчит». Однако это признаки наркоманической любви, а не любви. К любви все эти признаки не имеют отношения, хотя следует признать, что пораженных этим недугом не так уж мало. Эти состояния нужно лечить. Подробнее об этом можно прочитать в моей статье «Наркоманическая любовь» в книге «Принцип сперматозоида». Кстати, лечить ее очень трудно, почти как наркоманию. Однако излеченные потом уже никогда не заболевают этой болезнью. Более того, они становятся счастливыми в любви. Мне показалось странным, что любовь попала в реестр болезней. А теперь попрощаемся с философией и перейдем к религии. Уверен, что философия в ее прикладном значении поможет вам решать свои жизненные задачи.